Глава 31. Лия. Вот так красота. Падёт на большую кровать Элины растягивается звездочкой, пока я раскладываю в шкафу свои вещи, собранные на 3-4 дня. Мы снова на борту этой роскошной яхты, владелец которой, что за красавчик, а? Если он предложит провести для тебя экскурсию, ты расскажешь ему, что в прошлый раз твоим экскурсоводом был его вышибало Боря, с которым ты вела активную половую жизнь не последние пару недель? А может Боря и сам ему об этом расскажет, веселюсь. Думаю, Олегу об этом знать не обязательно. К тому же, у Бори отпуск и в ближайшие дни, его здесь не будет. Вот ты куда, тя. Ещё бы, восклицает Элина, хлопая в ладоши. Кстати, как тебе Олег, и его густая тёмно-русая шевелюра? То что надо. Держу в руках белый купальник, а потом прикладываю его части к телу и поворачиваюсь к подруге. Как думаешь, этот надеть или красный? или черный сплошной. О, -о, О, переворачивается она на живот и подпирает подбородок рукой. Кто-то очень подготовился к путешествию в морской компании, да? На сборы у меня было столько же времени, что и у тебя. Я не глядя взяла купальники из ящика и бросила их в сумку. Значит то, что все они достаточно откровенные, никак не связано с тем, что на борту Витан. Хитрая улыбка заражает внимательный взгляд. Вчера он только на тебя и смотрел. А еще смотрел на тех, кто смотрел на тебя, и Мария от него тащится, как я от песен Джонни. Я просто спросила, какой купальник мне выбрать. Бурчу бросив белый на кровать, достаю сплошной чёрный с прозрачной сеточкой по бокам и прикладываю к телу. Или этот? А ты не думала, что тоже нравишься ему? Тоже? Поднимаю бровь. Елена, посмотри на купальник этот. Белый, отвечает скользь. Он ведь тебе тоже нравится. Да, он отлично на мне сидит. Не сомневаюсь, что и он на тебя отлично сидит, смеется Элина и поднимается на локтях. И купальник, и витан. Пойду переоденусь, говорю с натянутой улыбкой и захожу в ванную комнату. Леа, нет ничего страшного в том, что тебе нравится Витан, продолжает Элина. Это вполне объяснимо, почти каждый день он мелькает перед твоими глазами, играет с Мари, а это не может не растопить твое сердце. К тому же, он очень привлекательный. И тебе нравятся его родители, которым, кстати, ты доверила свою дочь. До сих пор в голове не укладывается. Делюсь своими мыслями. После той истории с Фусфи я думала, что не смогу больше с ней расстаться. Только натягиваю плавки, как Элина появляется тут как тут. Ты надела украшение, которое он подарил тебе. Ее взгляд останавливается на крошечном бриллианте, который держится на тончайшей невесомой цепочке с белого золота. Красивый жест. И Это тоже не укладывается в моей голове. Вчера перед сном я спустилась в гостиную и забрала вазу с букетом нежно-розовых роз, которые принёс Витан. Я видела, как он шёл с цветами, но Мари поймала его, а потом одна из девушек забрала их и унесла в дом. Каково же было моё удивление, когда между плотно нажатыми стеблями я обнаружила небольшую изумрудную коробочку, в которой лежало ненавистчивое и нежное украшение. Для прекрасной мамы именинницы. Прочитала я на маленькой картонной карточке. Не сомневаюсь, это украшение выбирала Инга. Они с Архипом подарили Марии бриллиантовые серьги-гвоздики, очень похожи на эту подвеску. Не думаю, что Витан стал инициатором этого жеста. Вероятнее всего, Архип и Инга настоятельно рекомендовали ему так поступить. И, судя по тому, что он не вручил мне подарок лично, желания, в принципе, этого делать у него не было. Но ты надела его играет Элина бровками. Оно красивое. Последний раз драгоценные украшения мне дарили родители на 16 лет. Прикасаюсь пальцами к маленькому камню, упавшему прямо в ямочку между ключицами. У Инги превосходный вкус. Ага, у Инги, скептически говорит подруга, не обращая внимания на то, что я в одних плавках без лифчика. Вита нравится тебе. Именно это заставило тебя осознать до конца, что Инга и Архип действительно хорошие люди которые присмотрят за Мари и сделают все, чтобы она не грустила, пока мамочка будет разбираться со своей симпатией. «Элина, я согласилась поехать, потому что, во-первых, ты этого очень хотела, но без меня никуда бы не поехала. Во-вторых, я давно не была одна. Чтобы рядом не было Мари, чтобы я не беспокоилась о ней. Когда она в саду, я волнуюсь, все ли у нее хорошо. Когда с тобой она уехала, я переживала что Витан найдет вас, или она будет очень скучать по мне, что, собственно, и вышло. Я даже не знаю, что значит отдых без ребенка. А Инга и архип действительно нравятся мне. Они хорошие люди. Инга напоминает мне маму. Мне кажется, они бы подружились. Поворачивая спиной к Илени, чтобы помогла завязать лямки на спине. А в третьих, спрашивает она. Что? есть во-первых, во-вторых, а где в третьих? Терпеливо вздыхая. А в третьих, Я никогда не была в Рисфе. Точно, как же я могла не подумать об этом, говорит Элина с сарказмом. Я не знаю, какие чувства он во мне вызывает, Отвечаю честно и поворачиваясь к подруге. Их много, и они все разные. Меня хоть и беспокоит привязанность Мари, но я действительно умиляюсь, когда вижу их вместе. Между ними это взаимно. И мы обсудили тот момент нашей близости. Как ты верно тогда отметила, Это для нас не более чем способ избавиться от негативной энергии. В тот момент ее накопилось слишком много, и лично я просто не знала, куда деть себя, ее и мысли о том, что я не списал письмо моему отцу, находясь в соседней комнате. Элина заглядывает в мои глаза, словно пытается найти скрытую в них ложь. Но Витан умеет быть приятным, говорю с улыбкой. И в той же мере раздражающим. Как и все мужики на этой земле, прискорбным тоном говорит Элина. Очень надеюсь, что больше мы не вернемся к этой теме, потому что чем больше мы говорим о витании и моей возможной симпатии, тем сильнее я начинаю в этом убеждаться. Что это? Что? Нет, о, о боже, нет! верещу, подскочив в шезлонге. Снимаю наушники, Олег смеется, встряхивая с волос холодные капли морской воды на мое поджаренное солнцем тело. Перестань Все, всё, всё! Елена хохочет, но тут же получает свою порцию освежающего душа. Два квадроцикла рассекают вечернее море, становясь маленькими черными точками на фоне угасающего оранжевого солнца. С тех пор, как мы бросили якорь недалеко от порта Фусвы, Витан, запрыгнув на скоростной агрегат, унесся прочь и больше на борт яхты не поднимался. Прошу Олега сфотографировать нас с Илей, чтобы отправить фото Марии. Пока пишу сообщение, которое прочитает ей Инга, к яхте возвращается один квадроцикл, на котором резвится Артём. Девчонки, зовет он. Кто хочет прокатиться со мной? Благодарю за предложение, но я воспользуюсь им завтра. Я хочу. бежит Мижетелины к стальному ограждению. Надевай жилет и запрыгивай. Это обязательно? Что? смеется он. Боишься купальник помять? Я бы тебе сказала, что я боюсь помять, усмехается рыжая бестия и набрасывает на себя тяжелый жилет. Но боюсь твое сердечко этого не выдержит. Артем смеется, а Элина отправила нам с Олегом воздушный поцелуй. Осторожно спускается по стальной лестнице в воду или сразу садится на квадроцикл. Отсюда уже не видно, но не сомневаюсь, что она не упускает возможности изящно повлялять своей задницей, дабы сердце Артема заволновалось. Олег просит бортпроводницу Нину принести нам фрукты, интересуется ее самочувствием, а потом садится на соседней от меня шезлонкой и тянется к подносу с ледяными коктейлями. Он очень похож на обаятельного Брэда Питта в фильме Мистер Миссис Смит только что тёмно-русые волосы намного длиннее, чем у голливудского актёра. Лея, извини за дурость, показывает он на свои влажные волосы и угощает меня напитком. Что-то забылся, весело стало. Но в своё оправдание могу сказать, что у меня просто давно не было отпуска. Да ладно, улыбаюсь, взяв ледяной мокрый стакан. Это лучше, чем если бы ты с важным видом отправился в свои покои, чтобы нежиться в полной ванне мышиного молочка. Бог мой, кривится он. Гадь какая. Но не удивлюсь, если кто-то этим занимается. Salutons друг другу и глядя на море, пьём идеальный, на сладость коктейль. Виточка базилика придают вкусу приятную пряность. Если не секрет, чем именно ты занимаешься? А если скажу, что это секрет, улыбается он. Тогда я скажу, что впервые вижу столь элегантного и приятного на вид наркобарона. И что действительно создаю такое впечатление? хохочет он громко. Бортпроводница возвращается к нам с огромной тарелкой фруктовой нарезки. Нина, скажи, я похож на наркобарона. Недолго думая, девушка отвечает: "А разве вы не он?" Теперь смеюсь я. А Олег, обменявшись девушкой веселыми взглядами, поднимает вверх большой палец, оценив наш единогласный комплимент. "На борту вышибалы", объясняет, когда мы снова остаемся в как будто внизу наркотический цех находится. "Наркотический цех", все еще смеется он. Нет ли, к наркотикам я не имею никакого отношения. Я занимаюсь производством зачастей для авиации. Мой прадед занимался дед, отец, а теперь я. Ого, дело передаётся из поколения в поколение. Охрана на борту не для того, чтобы потешить мое самолюбие или продемонстрировать другим важность моей персоны. И снова я ошиблась. Шучу. Так, так, так, еще словечко, и я займею комплексы, улыбается мне Олег. Ребята просто охраняют судно от атак журналистов и нападения туристов, которым частенько приходит в голову чёрт знает что. На автомобиль можно поставить сигнализацию, а на яхте функцию охраны выполняют отличные парни. Где же ты, Элина? Сейчас самое время восхититься лысым и горячим Бори. Спасибо, что пригласили нас с Алиной, говорю, наблюдая за постепенно увеличивающейся чёрной точкой вдали. Правда, наверное, у вас троих были свои планы на эти дни занимались бы тем же, бросили якорь в море, плавали, катались, потом отправились бы на берег в ресторан или бар, а дальше как пойдёт. Высселённые лучшие подруги? Так и есть. Учились вместе? Не совсем. Работали в одной организации, сдружились. Делаю глоток ледяного напитка и искоса поглядываю на Олега. А вы с Витаном как друзьями стали? Учились на факультете экономики и бизнеса, как и я, но он был на курс младше, и тем не менее компания у нас была одна большая, веселая и порой сумасшедшая. Это как? Творили всякое по глупости, то насpars что-то делали, то на деньги в карты играли, то разыгрывали друг друга всякое, пожимает он плечами. Ты тоже не знал, что я не незболен? спрашиваю, слыша приближающийся рёв мотора. Олег смотрит на море, но я вижу, как его взгляд делается тоскливым. Никто не знал, отвечает он после некоторого молчания и поворачивает ко мне голову. Я не соборвал со всеми нами общение, хотя мы не конфликтовали. Мы просто оказались между двух огней и выбор не делали. Огни — это он и Витан. Не думаю, что могу говорить об этом. Смотрит на меня, будто извиняюсь. Это дело Витана и лучше тебе поговорить о Янисе с ним. Кстати, а вот и он. Кивает в сторону квадроцикла. Тот вспенивает спокойную воду, рисует на ней белые узоры. Но, как его близкий друг советую сегодня, С этой темой не подходить. уж больно он нервный. Наверное, расстроился, что к нему друзья приехали. Я и не собиралась этого делать, усмехаясь, бросив демонстративный взгляд в противоположную от на сторону. Но что поделать? Глаза не слушаются. Сегодня он решил прокатиться без костюма, в одних только плавательных шортах. Он бесится, когда я упоминаю о нем, а у нас и без того хватает поводов для ссоры. Серьезно? смотрит на меня с удивлением и улыбкой. "А так и не скажешь. Он что, обижает тебя? Если так, то я с удовольствием его покалачу, но не обещаю, что выйду из этой потасовки победителем. Считаешь его сильнее себя? Ну вот еще. Наши силы равны, можешь даже не сомневаться. Но Витан обладает невероятно кошмарным упрямством. Это его батарейка, которая самозаряжается, и потому его целеустремленность даже в спящий режим на время не может уйти." Ни разу не видел, чтобы он не работал в отпуске, постоянно с планшетом, с ноутбуком, с записной книжкой. Наверное, поэтому он стал тем, кто сейчас есть. Его за это можно только похвалить. «Артем на яхте? Внезапное появление Витана лишает меня дара речи, я так взволнована, что проливаю на ноги коктейль. Что за манеры, друг? с излишним драматизмом комментирует Олег. Девушку напугал. «Артем здесь? повторяет он вопрос, даже не взглянув на меня как будто на нижней палубе Олег и только. Нет, они из Элиной еще катаются. Ясно. Выхватив из корзины полотенце, Витанс с откровенным недовольством в тяжелых шагах поднимается наверх по закругленной лестнице. По широким плечам стекает морская вода, а мышцы на спине причудливо играют, завораживая меня притягательным танцем. Твои вещи остались на месте, сообщает ему Олег. Хозяйская каюта в полном твоем распоряжении. В ответ Витан лишь поднимает правую руку, молча давая понять, что благодарит его за гостеприимность. Не понимая, что стало причиной его откровенной холодности, но могу лишь догадываться, что дело все таки в нашем с присутствии. Он казался намного более приветливым до того, как Олег пригласил нас на яхту. На моих ногах по-прежнему пролитый коктейль. Беру край полотенца, которое постелило на шезлонг, и удаляю им липкую жидкость. Если он был так против нашего участия в этом маленьком путешествии, то высказал бы свою точку зрения. Как где-то он горазд на болтовню, а тут-то что случилось? Почувствовав на себе чужой взгляд, невольно оборачиваюсь и смотрю на верхнюю палубу. Никого. Уже и галлюцинации развиваются. Но стоит мне снова опустить взгляд на свои ноги, как я вспоминаю, что на соседнем шезлонге молча сидит Олег. Когда наши взгляды встречаются, я понимаю, что все это время он внимательно наблюдал за мной, и остается только догадываться, какие умозаключения ему могли прийти в голову. Я знала, что это плохая идея, говорю в свое спасение. Мое присутствие подпортило кому-то отдых с друзьями. У Витана с самого утра настроение паршивое. Ему просто не понравилось, что мы с Артемом подарили вашей до... девочке сотовый телефон, потому что это очень серьезный подарок для пятилетнего ребенка, который следовало обсудить с родителями изображать Танвитана в необъяснимой спешке. И бла-бла-бла, на полчаса, пока вас здесь не было. <кхм> что ж, пойду узнаю, как там на кухне дела. Ужин подадут в 7, так что времени собраться целый вагон. И ничего дурного не думай, это же Витан. У него своих заморочек немало. Олег встает и ставит на столик недопитый коктейль. Его внезапная импульсивность отвлекает меня от вопросов, которые еще пару секунд назад за мгновение приумножились в десять раз да и входящее сообщение с фото от Марии не позволяет мне снова вернуться к размышлениям о витании и его дурном расположении духа хотя неприятный осадок от одного единственного предположения никуда не девается